чего нам нужно время, для того, чтобы видеть, как все прекрасно, и понимать, каким ты был дураком каждый миг. Бернард Линнад. Глава тринадцатая. Похищение, погоня и позор. Или вот еще история. Самое смешное, что впервые я ее записал по просьбе одного из посетителей нашей группы архивов, и она была для меня просто какой-то бытовой историей. Рядовой и обыденной, можно сказать. И вот, перечитав ее сейчас, подумал, что вообще-то она смахивает на этакий тарантиновский боевичок. По крайней мере, имеет все его признаки. Наркотики, продажные менты, бандиты, погони и так далее впрочем, расскажу тебе по порядку. Мишка сидел дома и вышел встретить кого-то. Не за наркотиками, это точно. Хотя бы по той простой причине, что никто не встречается с дилером у подъезда своего дома. Просто кто-то попросил его выйти и встретиться с ним. Тут подлетает машина, выпрыгивают менты, заталкивают горшка внутрь и уезжают. Машина, подчеркну, частная. Давай, говорят, денег. Мы знаем, что ты наркоман, в газете прочитали, наверное, и у тебя есть деньги. Если не да, то закроем тебя нафиг. Короче, очень непозитивные и жадные менты. Да к тому же еще и похоже, нечистые на руку, поскольку начали требовать, не помню точно, не то полторы тонны долларов, не то две пятьсот. Иначе, повторяюсь, говорят, закроем, то бишь арестуем». А дело, я тебе скажу, было перед туром, и денег у горшка не было. Тогда они потребовали, чтобы он звонил друзьям. Он и позвонил. Но фишка в том, что и у друзей было состояние перед туром, то есть денег ни у кого не было. Мы посовещались и решили, что в принципе можно и нужно, конечно, пособирать, позанимать и выкупить горшка. Где взять денег, я лично не знал, но начал названивать друзьям и знакомым. И тут как раз, бац, мне звонит наш с горшком одноклассник Юрка Кулаков и сам просит денег взаймы. Юрка был человек серьезный и положительный, поэтому всегда брал у меня в долг. И хотя отдавал крайне редко, все равно мы дружили. После того, как я отказал Юрке, он пожелал узнать причину, а узнав ее, предложил помощь. Он сказал, что у него есть завязки с ментами, которые круче типа отдел по борьбе с неправильными ментами или что-то такое, не помню точно. Заметь, что при кажущемся одинаковом написании слова «менты» в данном случае оно приобретает положительную окраску. Помню, Юрка мне сказал купить водки и блок сигарет, и мы поехали к его ментам. До вечера мы там чушковались в каком-то отделе, терли, перетирали и вообще всячески готовились. Мы в данном случае — это я с Юркой. Ребята поначалу восприняли мою идею не выкупать горшка, а отбивать настороженно. Мол, стрёмно, да и дело непривычное. Но поскольку никто ничего другого не делал, то и инициативу перехватывать было не у кого, так что я решил сделать всё по-своему, то бишь по Юркиному. Удача любит смелых. Ближе к вечеру те менты, что похитили горшка, вышли на связь, и мы забили стрелку. То есть, переводя с бандитского на русский, договорились с ними о месте и времени, когда мы обменяем Мишку на деньги. Все это время менты, которые вымогатели, возили горшка по городу в машине, бомбе вроде, и ебали ему мозг, то бишь запугивали. Причем довольно профессионально, чему-то все-таки их там в ментовке учат. Ну да ладно, сейчас не об этом. К моменту стрелки, которую я назначил у Финбана, финляндского вокзала, Кстати, мною было скурено уже где-то две пачки сигарет. Практически я уже прикуривал одну от другой. И вообще был трезв, сосредоточен и настроен вырвать друга из бандитских лап-вымогателей любым способом. Менты ментами, но за все время ожидания я выработал еще несколько вариантов. Забегая вперед, скажу, что мы их не использовали, и, наверное, это к лучшему. На стрелку пошли я и наш гитарист, который, узнав, что к делу подключились менты, тоже подтянулся ближе к вечеру. Взял я его из-за большого роста, очков, да и вообще нужна же мне была хотя бы моральная поддержка. Наши менты дали нам четкие инструкции. Мы договорились, что беседу буду вести я, и мы покажем деньги похитителям, но отдавать ни в коем случае не будем. Смысл был в том, чтобы сначала вынудить этих уродов отпустить горшка. Ну а если пойдет никак, то подадим условный знак. Наш гитарист поправит очки. И обязательно еще нужно заставить вымогателя, который придет, позвонить сообщникам. Ну и всякое там. Короче, пошли. К нам подваливает какой-то тощий дрищ, такой весь ля три рубля, давайте бабки. А я ему. Вот привезете горшка и отдам. А он. Да нихуя. А я — «Да хуй знает». А он — «Да бабки вперед». А я — «Да хуй тебе, а не бабки. Может, горшок уже в канаве лежит, а ты тут клянчишь у меня». Ну и так далее. Он клянчит, а я дурака включаю и стою на своем. Тут он сдался, дает телефон, звонит. «На, — говорит, — послушай. Поговори со своим другом». «Окей». На том конце провода действительно был горшок. И все шло по плану. «Вот, а теперь давай деньги». Он аж руку протянул, так денег хотел. Молодец, говорю, все правильно делаешь, а теперь вези его сюда и получишь свои деньги. Да ты же с ним только что говорил, даже обиделся он. Вот и отлично. А теперь я хочу его увидеть. можете не отпускать его. Просто пусть машина подъедет, и я увижу, что с ним все в порядке. Мы немного поспорили еще. Как только я заговорил с этим уродом, сразу стало ясно, что за эти пять... Примерно часов, что они носятся по городу с горшком, они сами забодались и хотят уже закончить это дело. Поэтому готовы на все, просто держат марку. Но в итоге на другую сторону дороги подъехала бомба, остановилась в метрах в семидесяти, и оттуда выглянул замученный горшок. Наш же гитарист, до этого стоявший молча, разволновался и, забывшись, поправил очки. Напомню, что это был условный знак. Переговорщика похитителей мгновенно повязали наши менты, а БМВ с горшком умчалась в сторону Невы. Напомню тебе, мы где-то у Финбана встречались. Юрка погнался за ними, но не догнал. Кстати, гонялся он на тачке, которую мы спецом для этого на вечер взяли у Лысова, нашего первого директора, Димки Васильева. Хотя нет, это была машина Валерки Каленова. Короче, неважно, кого-то из одноклассников, за что спасибо им обоим. Но продолжим. Тебе все еще интересно? Дальше уже будет скучно. Да и я буду совершать не самые благовидные поступки, поэтому расскажу коротко. Так что вперед. Вымогатели, что пришел трясти деньги, очень профессионально взяли под белые руки. Показали корочки. Давай, говорят, позвоним твоим друзьям по последнему набранному. Они вернут человека, а потом поговорим. Тот, да я ничего не знаю, и рыпнулся. То есть задергался в руках профи. Ну, ему руки-то и заломали. Тут я сорвался. Видимо, сказалось напряжение этого дня. Схватив его за уши, я притянул его морду к своей, точнее нагнулся, ведь он стоял буквой «Г» с заломанными руками, и заорал. «Сука, я тебе сейчас глаза выгрызу!» Напомню, что мы стояли прямо почти перед входом на вокзал, и вокруг приезжали и уезжали куда-то люди. Если честно, то я хотел ему дать по морде, причем ногой. Но мне не дали, оттащили и попросили успокоиться. Да, я знаю, что некрасиво и очень некрасиво бить людей, у которых связаны руки, и они не могут дать сдачи, и так делают только подонки. Ну а что было, то было. Да и не ищу я оправдания. Просто в дальнейшем я старался больше таких неблаговидных поступков не совершать. А тогда кончилось все хорошо. Ну, типа хорошо. Наши менты позвонили похитителям по телефону, изъятому у их переговорщика, и провели беседу, результатом которой было джентльменское соглашение. Они, похитители, больше не будут трясти горшка и вообще оставляют его в покое. А мы за это, что мы, мы получаем горшка. Наши менты, кстати, с нас денег не взяли. Это говорит о том, что в нашем городе среди ментов есть и приличные люди. По крайней мере, я сам их видел 15 лет назад, и это не может не вселять надежду. За что я им и проставился потом, ближе к ночи. Довольно скромно. Да, и было за что. Ребята и правда молодцы. Вся операция заняла где-то 12 часов и обошлась мне в 250 долларов. 50 я потратил на простовон, сигареты и прочее, а 200 у меня занял-таки Юрка. Где-то примерно в два часа дня мне позвонили и сообщили о проблеме, а в два часа ночи я вернулся домой. Хотя, может, это было и четыре, мне суть важна. Собственно, еще раз повторюсь, довольно заурядная история. Никогда не относился к ней как к рассказу, типа кто-то кого-то вытащил. На следующий день мы отсыпались, а через день уже снова репетировали. И это было главное.